Но, подобно центру, по-твоему функционален. Квартал красных фонарей граничит с Роксбери. По районам негритянский струщет. Граничит с ним также и городская больница. Меня подкидывало на рыцарях и ухабах. И я думал о том, как же далеко я нахожусь от сферы влияния Рэндаллов. Рэндаллы... естественно работали в мемориальной. Рэндоллы были известны в Бостоне как «Старинный род». Это означало, что уж один-то измученный морской болезнью перегрин, высадившийся на берег с корабля «Майфлауэрс», сделал свой вклад в фонд генов этой семьи. Свыше двухсот лет Рэндоллы занимались в новом свете медицины. Во времена не столь отдаленные род дал длинную цепь выдающихся в России. В начале этого столетия своими «медицинами» Внутри черепными операциями прославился Джошуа Рэндалл. Он много сделал для развития нейрохирургии в Америке, не меньше, чем сам Кушинг. После Джошуа Рэндалла явился Уинтро Прэндалл, специалист по каракальной хирургии. Джордж Рэндалл, отец Карен, кардиохирург, специализировался на замене сердечных клапанов. «Я не был знаком с ним». Но несколько раз встречался в обществе. Это был суровый, властный, патриархального вида человек с пышной, волоснязной шевелюрой. Он стяжал в страх сердца своих кардинаторов, которые рвались работать под его руководством и одновременно ненавидели его. Брат его Питер был проповедником модным очём и по общему мнению хорошим. У Жоржа был сын, брат Каррен. который учился на медицинском факультете Гарвардского университета. С год тому назад прошёл слух, что он неминуемо вылетит оттуда из-за неуспеваемости, но, по-видимому, всё это ишлось. В другом городе, в других именах, могло бы показаться странным, что молодой человек со столь прекрасной медицинской родословной согласится проглотить такое унижение. Но не в Бостоне. В Бостоне богатые старинные семьи и спокойнники считали, что только две профессии заслуживают внимания: медицина и юриспруденция. Исключение допускалось лишь для научной деятельности, заниматься которой считалось почётным, если вы становились в конце концов профессором в Гарварде. Ренделы были семьёй медиков. Каждый Рендел учился окончить медицинский институт и попасть в реаниматору в мемориальной больнице. И медицинские институты, и мемориалка ни раз и в прошлом смотрели сквозь пальцы на платья от них, если дело касалось какого-то из Ренделов. За долгие годы семья сквозь хвой оправдала доверие. Вот и всё, что я знал об этой семье, кроме того, разве что они очень богаты и верные приверженцы И дископалые церкви никогда не отказываются служить общественным интересам, весьма уважаемые и очень реалистичны. Мне нужно было выяснить ещё кое-что. В трёх кварталах от больницы я пересек зону военных действий на углу Массачусетс и Колумб Стрит. По ночам этот угол шумит проститутками, сотенёрами, наркоманами и торговцами наркотиками. Он получил свое название, потому что врачи городской больницы видят столько людей с ножевыми и пулевыми ранениями, привезенных из этого района, что привыкли рассматривать его как арену боев местного значения. Бостонская городская больница располагается в многочисленных зданиях, расползающихся более чем на три квартала. Это лабиринт, построенный безумцем. Бесконечные надземные и подземные переходы соединяют с десяток разобщенных зданий. На каждом повороте есть большие зеленые указатели, но толку от них мало. Больница рассчитана на 1350 коек, большую часть которых занимают алкоголики и всякого рода человеческие отбросы. В медицинском мире городская известна подпиткой «бостонский мужник» из-за своей клиентуры. Но все считают... И я на своём опыте убедился в том, что это прекрасное место практики для молодых врачей и студентов последнего курса. Там они могут многому научиться, столкнувшись с медицинскими проблемами, которых никогда не увидим в больнице, рассчитанной на более обеспеченную публику. Я отправился на второй этаж поговорить с Элис. Она была настроена ворчливо, скорее ещё не начиналась, из-за каких-то проволочек вообще всё катится ко всем чертям. А слышал ли я, что этой зимой